Андрей Ткачёв. Финдроид. Я покорил лабиринт с помощью техник массажа. Книга 6. Глава 1. Очередной обмен ударами и Элин ожидаемо ускоряется. Спустя миг мир летит кувырком, а я оказываюсь на земле, пытаясь прийти в себя после довольно жёсткого удара. Била она, как всегда, не сдерживаясь. Девушка, поняв, что обычными бороздками меня уже не пронять, использовала заряженные духовной энергией удары, от которых даже появление чешуи не сильно спасало. А без она и девушка вообще могла без труда мне руки переломать. Так что, можно сказать, меня еще щадили. Дожили? Я считаю вколачивание в землю! Так что в ней остаются небольшие воронки, чем-то вроде послабления. Кто бы мог подумать? С другой стороны, а как еще это расценивать с такой-то наставницей? Ха-ха-ха. Уже намного лучше, младший ученик, но всё же постарайся не падать как безвольное бревно, а постараться погасить импульс падения и использовать его в свою пользу, посоветовала мне Элин, откинув прядь волос за ухо и помогая мне подняться. А меня ты не хвалишь, раздался в отдалении голос Дубова, ни то с насмешкой, ни то с досадой, а скорее всего всё вместе. И действительно, в схватках я редко слышал, чтобы Элин хвалила здоровяка. Ты мне ещё поговори, цокнула языком девушка, восстанавливая быстрее свою броню и продолжим. Да я уже почти, вяло отозвался Дима, которому пришлось изрядно потратить духовные энергии на восстановление целостности своей брони. Элен буквально её разрывала своими руками, и наш лысый великан неизбежно страдал от полученных после этого тумаков. Зато ему вновь пришлось подключать мозги над тем, как улучшить свою защиту. Его техника брони была довольно гибкой в этом плане, и её полезность зависела от того, насколько хорошо себе всё представляет использующий её практик. Поэтому на наших тренировках мы часто заставляли её разрушать, и по итогу Дубов на данный момент один из них многих, кто мог довольно успешно блокировать мои попытки внедрения духовной энергии. Точнее, он теперь мог дольше удерживать контроль над бронёй и не давать ей разрушаться, как это было раньше. Уже это давало ему шансы справиться со мной, ведь пока его броня не разрушена, большинству моих техник банально не работали, и приходилось постоянно скакать вокруг него, уходя от атак. Любая ошибка, и эти медвежьи лапы загробастят меня и начнут выдавливать из меня воздух. Эх, были же времена, когда я мог делать это намного быстрее и чувствовал превосходство над более опытным воином, хотя бы в этой части. Теперь ты его так легко не пробьёшь. Единственным положительным моментом здесь было то, что благодаря этому я лучше учился распределять энергию, чтобы пробивать новые деревянные покровы дубова. Поэтому в этой ситуации мы были все в плюсах. Что, собственно, и нужно было от этой тренировки? Теперь можно и заканчивать, хлопнула в ладоши Элен, спустя 2 часа непрекращающихся тренировок. Правда всё. Недоверчиво посмотрел на неё Дима, не спеша избавляться от брони. Он уже один раз он на это попался и больше так не делал. В тот раз Элен с довольной ухмылкой впечатала лысого великана в стену со словами: "Нужно быть готовым ко всему". "Да, вы действительно хорошо постарались", похвалила нас девушка, что было довольно редким явлением. "Куда собираетесь теперь пойти?" "Для начала неплохо было бы познакомиться с городом. Да и на рынок я бы хотел сходить и посмотреть местные товары", ответил я. "А я просто с ним Почесав затылок, улыбнулся лысый великан. «Одному скучно!» «Ара-ха-ра! Ара. Просто так и скажи, что избегаешь Элайджу!» Смерив его с трогим взглядом, неодобрительно произнесла Элен. «Ну...» — отвел взгляд Дима. «Он еще бы ножкой шаркнул, тоже мне!» «Ладно, можете быть свободны. Вы действительно хорошо постарались!» Махнула на него рукой девушка, уходя с тренировочной площадки. Привести себя в порядок было делом пара минут. Жаль, лишь от грязи и пыли одежда так быстро не избавится. Но в лабиринте и не таких оборванцев встречали, так что мой внешний вид вряд ли кого-то удивит. Хорошо ещё, что сама тренировка длилась не так долго. Зная Лен, она могла гонять нас и шесть часов, и семь практически без отдыха, так что мы вышли на улицы города ближе к обеду и могли наблюдать, как заканчивают последние приготовления перед, собственно, самим стартом турнира. Всё это лишь подтверждало, каким масштабным было данное событие для шести кланов, и, конечно, клана Орлувых, которые выступали чем-то вроде лица этого мероприятия. Разумеется, остальные кланы не могли не участвовать в подобного рода события, ведь оно приносит большие деньги. Интересно, а следующий турнир будет проходить под руководством другого клана или же у них какая-то жеребьёвка? Как-то не задавался я раньше подобным вопросом. Да и в нашем лабиринте вроде никто что-то близкое к такому турниру не проводил. В любом случае, город был празднично украшен и глаз нет-нет да попадал на герб клана Орловых, чтобы ни у кого не возникало сомнений, кому надо сказать спасибо за такой наплыв людей. И да, в городе на первом этаже этого божественного лабиринта было очень много гостей. У нас-то хотя бы эти потоки отсекали из-за того, что людей еще необходимо было провести через два этажа, а этот процесс может быть довольно затратным. Здесь же достаточно было пройти через портал, и поэтому город наполнился не только практиками, но и, по сути, туристами. Из-за этого приходилось следить, куда идёшь, чтобы ни с кем не столкнуться, а порой и вовсе убирать другую дорогу, так как впереди было слишком уж много людей. Но всё же мы смогли добраться до рынка, и тут я действительно застрял надолго». Тут было столько всего, что мне видеть доводилось лишь в книгах, что я уже стал мысленно подсчитывать, а хватит ли мне средств на то, чтобы хотя бы пробники взять, не говоря о полноценном пополнении ингредиентов. Сам рынок на первом этаже лабиринта полностью оправдывал свою славу. И тут можно было найти практически любые ингредиенты, что добывались в этом божественном лабиринте. И когда мы оказались непосредственно там, то в первую очередь удивились не размером рынка, а именно ассортименту. Такого в нашем лабиринте я просто не мог увидеть. И требовалось бы делать специальный заказ на доставку, а значит, и переплачивать ради этого. Тут же, казалось, всё можно было найти на расстоянии вытянутой руки. Думаю, и не надо говорить, что количество ингредиентов затянуло меня с головой, и я метался от прилавка к прилавку, внимательно изучая то, что могло бы подойти для меня хотя бы теоретически. Может, пойдём ещё куда-нибудь? Продолжал отвлекать меня от изучения местных растений Дима. Делал он это уже далеко не раз, но тут уже стал повышать голос, чтобы я точно обратил на него внимание. «Ну сколько можно еще стоять над этими травами?» «Сколько потребуется», — хмыкнул я, но все-таки сжалился над другом. «Ты сам со мной напросился, так что теперь не ной. Или у тебя есть место, куда ты и сам не прочь сходить?» «Теперь я однозначно хочу напиться», — категорично заявил лысый великан. «Тебе не кажется, что это несколько опрометчивое решение?» — спросил я, расплатившись с любезным продавцом за выбранные мной травы. Мужчина, понимающий, улыбнулся и проводил нас с заинтересованным взглядом. Впрочем, вскоре к нему подошел новый клиент, и человек устало не до нас. «И все же я настаиваю именно на таком отдыхе!» — веско заявил Дима. «А потом каким-то неведомым образом привел меня напрямую в какой-то ресторан, стилизованный под трактир. Ну что же...» Это был его выбор. И почему я напился, а ты нет? С трудом справляясь с рвутными позывами, спросил у меня Дубов, когда мы уже вечером возвращались из заинтересовавшего его трактира: "Что за несправедливость?" Он тут же зажал себе рот, позеленев, а я недовольно поморщился. Может, потому что я знаю, где стоит принимать вызов, а где нет, хмыкнул я, таща тушу этого лысика на себе. Вроде всё началось вполне безобидно. И мы действительно стали понемногу пробовать местные напитки вместе с закусками, что само по себе было довольно занимательным, так как всё было из местных продуктов, добытых в лабиринте. Вот только спустя какое-то время к нам решили подсесть две красивые девушки, которые завели разговор, по итогу которого нам предложили выпить на спор и платит за выпивку проигравший. Причём всё обставили таким образом, что я просто не успел вмешаться. Дима, азартно блеснув глазами, уже согласился на эти условия. Правда, он при этом больше смотрел на грудь одной из девушек, которая ему соблазнительно улыбалась, и не думаю, что вообще в этот момент следил за разговором. Я уже усвоил для себя, что в такие моменты мозг здоровяка обычно просто отключается. Всё продумали эти чертовки. Правильно понюх, кто из нас двоих быстрее согласится на такую игру. Пришлось мне участвовать в этом импровизированном соревновании. Начали неспешно, обсуждая предстоящие турниры и вообще обстановку в этом лабиринте, но постепенно напитки сменялись, и градус всё повышался. Мне безспорно удалось узнать много нового от двух местных воительниц, но конкретики от них добиться не удавалось. Уж очень обтекаемо они отвечали, вроде и давая ответ, но в то же время без деталей, которые как раз и были мне важны. С каждым новым напитком действия собравшихся у этого стола становились всё более расслабленными. Кто-то уже покраснел, и движения становились всё более неловкими, но не собирался сдаваться. Разговоры становились откровеннее, и если я предпочитала отмалчиваться, то Дима оказался на удивление болтливым после такого количества выпитого. На самом деле, в основном он рассказывал байки, которые имели весьма притянутое отношение к реальности, но слушающим его девушкам и этого хватало. Слушали они его уж больно внимательно. И вот результат. Первой сдалась девушка, которая пыталась втянуть в разговор меня. Она просто отключилась после очередного коктейля местного производства. прилегла на столик и не смогла подняться. Потом пришёл черёд Димы. Он странным образом позеленел и, кажется, превратился в статую самому себе, пытаясь сохранить видимость того, что с ним всё в порядке. "Ну что, зеленоглазка?" подмигнула мне девушка с внушительным бюстом. Правда, после такого количества алкоголя её взгляд косил в сторону, и казалось, она общалась с кем-то за моей спиной. Выглядело настолько забавно, что хотелось рассмеяться, но всё же я сдержался. Остались только мы с тобой? Видимо, вежливо улыбнулся я в ответ. Давай же определим победителя, с важным видом торжественно произнесла она, и по её жесту нам принесли два больших стакана с чем-то пенным. Причём пенилось это прямо в стакане, и, похоже, процесс не собирался прекращаться. Интересная штука. Посмотрим, сможешь ли ты выдержать фирменное пойло этого заведения. Девушка поспешно присосалась к стакану и где-то на середине просто откинула кружку в сторону и поспешила в уборную, зажимая рот рукой. Я же спокойно допил свой напиток и аккуратно поставил его на стол, демонстрируя всем желающим дно и что я честно выполнил условия нашей сделки и даже ничего не пролил. Это действие было сопровождано криками одобрения и радости. Были, конечно, те, кто расстроился, но что уж поделать, если они поставили не на тех. Тут я точно был не при делах. Мы просто пили на протяжении двух часов, и подобное представление довольно быстро собрало вокруг нас зрителей, которые также оценивали предоставленную заведением еду и напитки, но все же еще и следили за нами, делая ставки на различные события. И, разумеется, я, как победитель, тоже в накладе не остался. И пока Дима приходил в себя, наконец-то начав двигаться, меня посвятили в то, что это их местное развлечение — Когда опытные выпивохи вынуждают новичков участвовать в соревновании, которое они должны обязательно проиграть. Так что я изрядно порадовал собравшихся разрушением череды побед двух девушек, которые уже стали зазнаваться и говорить, что у них не бывает достойных противников. Это изрядно всех подбешивало, но никого более стойкого до сих пор не находилось. Ну а я ещё раз убедился, что моя устойчивость к ядам и в том числе к алкоголю довольно высока, что может в дальнейшем оказаться очень полезным. Главное знать, когда этим воспользоваться, да не сильно светить подобным умением. И всё же, с трудом проговорил Дима, когда я поправил его, чтобы было удобнее поддерживать шатающегося парня. Как? Просто ты не умеешь пить, улыбнулся я. Да. Смотреть на всё ещё слегка зеленоватое лицо друга было довольно забавно. Не знаю, то ли это особенность его практики, то ли ещё что, Но судя по всему, в критическом состоянии он становится в каком-то роде деревом, в его случае похоже дубом, и реально зеленеет. Правда, я не видел, что это ему сильно помогло, но по крайней мере мы ушли из трактира до того, как девушки успели начать возмущаться. Им уже предстояло оплатить довольно большой счёт и ещё терпеть разговоры об их проигрыше, а уж за всегдатой обязательно пройдутся по ним своими замечаниями и шутками. «Я точно в этот момент не хотел бы находиться рядом». «И где это вы ходили?» Как всегда бесшумно возникла за спиной Элен, и ее улыбка не сулила ничего хорошего. У меня от нее даже мурашки по спине побежали. «Прошу, тише!» — взмолился Дима, оборачиваясь на нее. Девушка смотрела на нас с сердитым взглядом, да еще и руки в бока уперла. «Только вот почему мне это казалось слишком милым?» Словно разъярённый котёнок. Идите в свои комнаты. После продолжительного молчания, за которое Дубов всеми силами старался и не упасть, или не начать блевать, тут сложно понять, вынесла вердикт старшая ученица. Завтра с вами разберусь.